Глава 25 Врана изо всех сил старалась удерживать голову над пенными гребнями. Волны грохотали, неслись на нее табуном диких лошадей. Легкие отяжелели, водоросли оплели ноги. Она ушла под воду, попыталась выкарабкаться на поверхность, легкие кричали, хотим в воздуха, а мысли постепенно гасли. Тело обмякло, свет, игравший на поверхности, погас, Вокруг сомкнулись темные глубины. Врана закрыла глаза, но во тьму не рухнула. Вспыхнул синий свет. Она с трудом открыла глаза, свет засиял ярче. Рядом была Мара, сливавшаяся с морем. «Врана, я здесь! Море тебя не заберет. Морское привидение просочилось сквозь тело Враны, вытолкнув его на поверхность. Врана сжала кулак, пробила им волны — Капитан схватил ее со запястье и перебросил через планширь борт лодки. Изо рта у нее потекла морская вода. В волосы набились водоросли и обломки ракушек. В Врана билась, как умирающая рыбка. «Теперь ты в безопасности», — сказал капитан. Мара парила над лодкой, обволакивая Врану теплым океанским светом. Врана пошевелила пальцами, в тело возвращалась жизнь. Капитан взялся за весла. Волны вздымались и опадали, их подгонял свирепый ветер. «Опусти голову, Врана! Держись!» — сказала Мара. Врана закашлялась и начала жадными глотками втягивать дивный воздух. «Это еще что! Видела бы ты страшный шторм 1821 года! Вот это да! Всё с тобой будет хорошо, маленькая Врана Макей!» сказал капитан, глаза его сияли, как два лунных камня. Кривоватый луч от старого маяка разрезал их путь, Врана смотрела, как капитан гребет, молча, уверенно. «Мы доставим тебя обратно к Китти», — прошептала Мара. Голосу напоминал ветерок, он будто долетал до Враны сразу со всех сторон. «Китти», — всхлипнула Врана, — «всё с ней хорошо, хорошо». «Она отменная плавчиха, сказал капитан. «Немногие способны превозмочь течение около замогильника. Всех мне не спасти, но я, по счастью, спас и Кити и тебя». Когда капитан говорил, Врану обволакивал покой. Капитан напоминал добродушного дедушку, вот только дедушка совершенно случайно был привидением. «Погодите!» — воскликнула Врана. Мне кажется, что маму Мака держат в подземелье. Я слышала, как женский голос звал его по имени. На сегодня мы сделали все, что могли. Тебя и то едва вытащили. Замерцали огоньки за могильника. Казалось, что городок скрылся в шаре, в котором идет снег. Когда лодка ткнулась в песок и галику у берега, веки у враны отяжелели. «Вот бы ты могла со мной остаться, Мара!» Бери чемодан и иди, Кити, ответила Мара. Я всегда рядом. Кити стояла перед ними в своем длинном коричневом кардигане, волосы затянуты в тугой хвост. Она махнула рукой. Врана подумала: Кити за это время постарела. Впрочем, неудивительно, если она провела несколько ночей в подземелье. Врана надела шляпу с вороньим пером, прижала чемодан к груди и соскочила на берег. «Китти! Китти!» — звала она. Она кинулась бы Китти в объятия, если бы могла пошевелиться. Как же она устала! Два последних дня навалились на нее всей своей тяжестью. Врана упала на колени и разрыдалась. Китти тоже плакала. Она наклонилась, поцеловала Врану в лоб, стерла слезинку у Враны со щеки. Врана сделала ей то же самое — Луч света от старого маяка пробежал по городу, сразу несколько волн обрушилось на берег. Ах, Кити! воскликнула Врана. Капитан, Мара! Врана выпрямилась, повернулась лицом к морю. Капитан и Мара отбыли, тени их таяли в сгущавшемся тумане.